Глава четвертая «Может, тебе к целителям обратиться?» — спросил Щукин, заметив, что я морщусь, когда двигаю плечом. «Ага, разбежался», — хмыкнул я. «Нормально все. Пройдет. У меня хорошая регенерация, отличная, прямо скажем, но не моментальная. Так что плечо, которым я на полном ходу протаранил огненную стену лиса, какое-то время будет болеть, и ничего с этим не поделаешь». «Как скажешь», — пожал плечами Щукин. «На ближайшее время, я надеюсь, с рисковыми операциями. Ты закончил?» «На ближайшее время, да», — ответил я. «Сейчас важно, что мы узнаем от пленника». С Щукиным мы общались по пути в главный штаб Альянса, где в скором времени должно пройти очередное совещание. Направлялись мы туда не пешком, понятное дело, а на броневике, причем прошедшем через руки братьев Кадзухиса, которые улучшили защиту и комфорт машины за счет вооружения. Но последнее мне не нужно, так что получилось, на мой взгляд, идеально. За рулем, к слову, был Сейджун. Лесник вообще от меня далеко не отходил. Он и драться с лисом вместе со мной хотел, но лес с этим не очень активно. Понимал, что скорее обузой будет, чем помощником. «Надеюсь», — продолжил Щукин, — «ты не зря шкурой рисковал». «Определенно не зря», — произнес я. «У существа такого уровня при любом раскладе секретов за душой дофига. Лучше скажи, перед началом совета мне нужно что-нибудь знать?» «Если ты читал доклады с пометкой «Важно», а ты их читаешь, насколько я знаю, то ничего», — ответил Щукин. «Ну и отлично», — вновь поморщился я, поведя плечом. Зал совета, расположенный на втором этаже трехэтажного большого здания главного штаба, был оборудован по последнему слову техники. С большим круглым столом, напичканным электроникой, двухметровым экраном на одной из стен и множеством других примочек, помогающих почувствовать себя современным человеком. Впрочем, количество различной техники там было не очень большим. Все-таки это зал совета, а не центр управления войсками. Когда члены совета собрались, к тому самому экрану вышел Щукин, который является в альянсе центральным координатором войск. Первым делом он озвучил нынешнюю ситуацию, которая ни для кого открытием не стала. Но с чего-то же надо начинать, да и мало ли. В общем, вторая фаза вторжения идет успешно. На данный момент линии фронта, по сути, нет. Есть лишь несколько котлов и три портовых города, которые удерживают филиппинцы. И, по сути, Минданао наш. Захватить остров можно было и быстрее, гораздо быстрее. Но нам не нужны были лишние потери, плюс пришлось взять паузу, во время которой предполагались первичные переговоры со штатами. После того, как Щукин закончил, он отошел в сторону, к другим генералам Альянса. Следующим, как самый старший по положению, заговорил я. Рассказал про свои дипломатические успехи, доподданные известные факты, озвучил общие ощущения и прогнозы. После меня заговорил Кагуцу Не самый сильный член Альянса, зато в целом высоко поставленная фигура. Ну и так далее, пока не высказались все, кто сидел за столом. Когда с формальностями было покончено, слово взял Кояма окено который сразу предупредил, что говорит в том числе и от лица кланов Хоккайдо. «Как вы знаете, — говорил Акену, — во время паузы между первой и второй фазой вторжения филиппины подтянули на Минданао две трети своих войск, и лично я считаю это удачей. Все вы слышали истории о выдающихся в кавычках способностях филиппинских генералов, В этой стране управление большими армиями не то, чем стоит гордиться, в отличие от небольших групп, к слову. Не в последнюю очередь поэтому мы смогли почти захватить остров без каких-то заметных потерь с нашей стороны. Тем не менее, стоит учитывать, что Минданау в целом не очень удобный для филиппинской армии театр военных действий. Основные их склады снабжения, коммуникации, оборонительные сооружения и так далее расположены на Висайских островах и Лусоне. Именно туда сейчас спешно эвакуируют запертые в Кагаянде ора Кинджуги и Бутани войска. И если Висайские острова мы сможем проутюжить с моря...» Тут он запнулся. «Да и наша артиллерия прекрасно покрывает всю территорию Висайских островов. В общем, если эти острова не такая уж и проблема, то Лусон может встать нам костью в горле. Филиппинцы точно не повторят своих ошибок на Минданао». «Разделятся разделится на более мелкие подразделения после чего мы кровью умоемся как более мелкие подразделения смогут создать нам проблемы спросил Кагуцутивару мы ведь не будем разделяться Будем ответил окено коротко В ином случае на захват Лусону уйдет слишком много времени но на Мендонаута этого не было нахмурился Кагуцутивару на Мендонау филиппинская армия сделала нам подарок собравшись в три большие группы пожал плечами окену если бы они разбрелись по всему острову защищая города и поселения захват острова не прошел бы так гладко сами посмотрите на карту как уцутьева русан махнул он рукой в сторону экрана на стене где в данный момент была выведена карта боевых действий мы же толком и не захватывали местные города сначала разбили армию противника а потом гнали их туда, где они сейчас и находятся. На Лусоне они точно не выйдут против нас в открытом поле». «Хорошо, я понял», — кивнул кагуцутивару «Так вот», — замолчал Акено, собираясь с мыслями, «мы, я и Мацумаэ-сан, предлагаем не дать филиппинским войскам покинуть остров Минданау». «Это будет довольно сложно», — подал голос Миеуми. «Правда, я смотрю на ситуацию со стороны флота», Но и нашим войскам придется непросто, особенно с Кинжугом. Тут он прав. Штурмовать города, в которых засела половина всех филиппинских войск, это то еще испытание. А Кинджук и вовсе настоящий город-крепость. Ну или как минимум очень неудобный объект для штурма из-за топографии места. Из-за гор там лишь с одной стороны подойти можно, и это направление филиппинцы укрепили как могли. Но даже атакуемые эти города остается море. Филиппинцы активно эвакуируют войска по морю, а прикрывает их весь оставшийся у них флот. «В чем именно проблема?» – спросил я. «Я сейчас про морскую часть предполагаемой операции. Флот у филиппинцев не очень большой». «У филиппинского государства – да», – ответил Меоуми осторожно. «А у филиппин в целом очень даже приличный Аматэрусан». Как я и отмечал во время доклада, филиппинская аристократия активно собирает флот в порту Токлобана. «И чем дольше мы ждем, тем больше будет их флот», — дополнил Акена. «То есть для уничтожения заблокированных войск нам в первую очередь надо уничтожить филиппинский флот», — уточнил я. Именно, — кивнул Акену, — «это должен быть первый этап плана». «Ну, здорово», — пробормотал я тихо и насколько реально уничтожить филиппинский флот с минимальными потерями. «Хм...» — переглянулся Акену с Мацумая. «Это зависит от плана и того, сколько членов Альянса к нему присоединится». «Так, стоп!» — поднял я руку. «То есть вы с Мацумай и Саном предлагаете на время заморозить задачи других членов Альянса и перекинуть их на уничтожение флота противника?» «Это было бы идеально», — кивнул Акену. Я задумался. «Ладно, флот, его задачи можно временно приостановить. А как быть с войсками?» «Ту их часть, что блокирует портовые города с остатками армии Филиппин, трогать нельзя. А это силы Хоккайдо, Каяма, Аматеру, частично англичане. Кагуцутивару и Фудзивара. Эти роды должны заняться зачисткой Минданао и захватом того, что еще не захвачено». Англичане активно готовятся к захвату западных и центральных Висай. В резерве у нас Такугава и Цуцуи. Миюуми занят флотом, Ухаяси воздушными силами. Хоккайдо и Кояма, судя по всему, готовы выделить немного сил из тех, что блокируют филиппинские войска, или нет? Кояма-сан, а откуда вы возьмете наземные силы для операции? – спросил я. Группировку, которая блокирует филиппинцев в портах, можно уменьшить, – ответил он. Думаю, с этим согласится любой, кто разбирается в теме. После его слов я глянул на Щукина, на что тот молча кивнул головой. «То есть вы уже посчитали, сколько нужно войск?» – спросил я. «Да», – ответил он и, улыбнувшись, добавил. «Только попрошу не выделять для операции адский высер». Улыбнулся не только он. Все сидящие за столом так или иначе показали, что знают, о ком сейчас идет речь. Кто-то откровенно улыбнулся, кто-то хмыкнул, а кто-то закатил глаза. Покачав головой, я произнес. «У вас есть какие-нибудь данные с расчетами и примерным планом?» «Естественно», — ответила Кену, после чего, проведя несколько манипуляций со своим компьютером, встроенным в стол, повернулся к большому экрану. «То, что вы сейчас видите, — аэросъемка акватории Токлобана». После собрания членов Альянса я устроил свое собрание. Правда, по видеосвязи. Те, кто здесь, на Филиппинах, и так ежедневные отчеты мне сдают. А вот что творится в Японии, я узнаю только с помощью таких вот видеодокладов. Заодно пообщался с Тарашики и женами. На них, к слову, больше всего времени ушло. На вникание в дела рода я потратил остаток дня, и самые интересные сообщили мне главы разведки и контрразведки. Первым был Накамура Гай, который таки выяснил, кем является парень, который подкатывал к Йосиоко Чио, внучке покойного минору. Члены этого семейства не являются слугами рода Аматеру и привязаны исключительно к моему токийскому особняку, тем не менее они столетиями доказывали, что хозяевам особняка Йосиоко верны. Данный факт вновь подтвердила сама Йосиоко Чио, которая в какой-то момент сдала своего парня. Типа он стал задавать слишком откровенные вопросы, и это была его ошибка. Накамура не знает, в чем причина, но действовавший до того крайне осторожно парень в какой-то момент стал на нее слишком наседать. В итоге шпиону, тогда еще предположительно, слили очень важную информацию, настолько важную и горячую, что шпион, даже глубоко законспирированный, должен был передать ее хозяевам. Оставалось не пропустить этот момент, точнее поймать его на передаче данных, что тоже не просто, так как подобные вещи продумываются очень хорошо. Передача добытой информации по умолчанию устроена так, чтобы они не узнали. Однако Накамура справился. Как выяснилось, парнишка оказался шпионом Тойотоми, который начал действовать еще в те времена, когда Тойотоми только начали свои попытки убить меня. А после войны так и не убрали, что нормально. Остается под вопросом, знал ли о шпионе Кен, если знал, почему не убрал. Но новость от Накамуры это так, любопытно, но не очень актуальна. Гораздо интереснее то, что сообщил Камиджи Асуя, причем нужную информацию змей получил только потому, что его взбаламутил Накамура, поймавший шпиона Тойотоми. Вот змей и решил приглядеться к этому роду повнимательнее. И теперь он сообщает мне, что Тойотоми готовятся куда-то выдвинуть войска, причем не они одни. Если смотреть только на Тойотоми, то заметно только их желание защититься. Но у змеи неожиданно врубилась паранойя, и он начал задумываться вообще о всех, у кого сейчас наготове войска. В итоге складывается впечатление, что Нагасуна Хико и Тойотоми собираются куда-то отправить войска. Основной ударной силой в этом тандеме выступают Тойотоми, а Нагасуна Хико — это способ доставки и обеспечения припасами. Ну и напоследок, хотя тут Змей сам заметил, что это уже совсем из разряда теории заговора, есть мнение, что в союзе с Тойотоми и Нагасуна Хико находится еще и род Тайра. Но последние как будто просто сидят и чего-то ждут. Собственно, потому Тайра и не дают покоя змея. Чего они ждут-то? Войска собрали, формальную оборону организовали и сидят. С кем они собираются бодаться? Почему оборона поместья и родовых земель такая слабая? В общем, с Тайра ничего не понятно. После услышанного мне было сложно общаться с оставшимися докладчиками, но, тем не менее, я дотерпел, благо ничего серьезного больше не услышал. Нет, покупка литографического оборудования корпорации Ямасита – несомненно важная новость. Такое оборудование достать нереально сложно и не только из-за цены. Тем не менее, это все не то, не критически важная информация. Если Змей прав, то Тойотоми, Нагасуна Хику и, возможно, Тайра решили куда-то отправить свои войска. Куда? Это может быть любое место, от, скажем, Токусима до... до, собственно, Филиппин. Последнее было бы странно, учитывая, что Нагасуна Хику один раз обожглись на подобном. Но при поддержке такого рода, как Тайра, почему бы и нет? Плюс не удивлюсь, если Тойотоми решат сделать жертвенным агнцем, который пробьет путь Нагасуна Хику и Тайра к лучшей жизни. Ну или... Тойотоми могут прибыть первыми, остальные двое просто будут смотреть на то, как развивается ситуация, и если увидят окно возможности, то сразу перекинут на Филиппины все свои войска. Как вариант выделят Тойотоми на начальном этапе небольшую помощь в виде пары род бойцов, которых легко эвакуировать, и не жалко потерять. И что делать мне, если их союз прибудет сюда? Хм, что делать нашему Альянсу? Воевать против Тайра и Нагасуна Хику? Ну и Тойотоми, хотя последние весьма слабенькие противники. Если начнется война, англичане отваливаются сразу. Не смогут они помочь нам в войне на территории Японии. Скорее всего, в сторонку отойдут и кланы Хоккайдо. Этим со своего острова пока лучше не вылезать. У Хаяси, пожалуй, тоже не станут ввязываться в бучу. Или станут? Нет, лучше на это не рассчитывать. Остаются Аматеру, Кояма, Кагуцутивару и Фудзивара. Миоуми и Токугава я не учитываю, так как они слишком слабы. Вроде расклад неплохой, но потери в этой войне будут заметными. Я уж не говорю о том, что основные наши силы сейчас здесь, и как минимум вторжение на Филиппины процентов на 80 закончится пшиком. Не стоит забывать и о союзниках Тайра. Об их вассалах тоже помним. Это в войне один на один они как минимум поначалу постеснялись бы натравливать на противника всех, с кем связаны. А в борьбе против другого союза Тайра точно кинут клич. В этом случае мы даже если и не проиграем, то кровью умоемся точно. Тайра не просто так считается одним из самых, если не самым мощнейшим родом в Японии. С другой стороны, полномасштабная война на своей территории беда не только для нашей стороны. Тайрос, Нагасуна Хико тоже будут не в восторге от неё. А значит, если они, конечно, сюда решили вторгнуться, скоро начнётся игра мускулами, блеф и нагнетание ситуации. Стоп, а может, я слишком загоняюсь? Может, они решат вторгаться не на Минданао, а а на какой-нибудь другой остров или группу островов. места тут хватает. Правда, тогда они окажутся один на один с филиппинской армией, и что важнее, с американцами. Вряд ли они рассчитывают, что мы будем им помогать. Более того, логически рассуждая, мы их с помощью филиппинской армии и штатов, точнее, переговоров со штатами, можем отсюда и выдавить. Нет, если Тайрос, Нагасуна и Хику решат вторгнуться на Филиппины, то они должны либо договориться с нами, либо попытаться занять уже отбитый у Филиппин кусок территории. Хотя, если поставить себя на их место, то я бы занял какой-нибудь еще не захваченный Аматеру остров. Его и оборонять потом проще. Например, например Миндору, что между Лусоном и Висайскими островами. Большой и не занятый нами. Тут скорее вопрос, когда именно его захватывать. Надо посоветоваться с членами альянса, а то у меня уже ум за разум заходит. Слишком много возможных путей развития ситуации. Экстренный сбор членов альянса я объявил на следующий день. Сидя в зале совета и пялясь на выключенный экран, висящий на стене, продолжал обдумывать ситуацию с Тайра и Нагасуна Хико, ну и то и томи. Когда своё место занял старик Кагуцутивару, пришедший последним, я после небольшой паузы выдал совету весь расклад. «Насколько...» — начал было Мацумая, но запнулся на пару секунд. «Это ведь недостоверная информация. Я имею в виду, что Тайра могут и не приплыть сюда. Их целью может быть другое место». «А может, это и вовсе ошибка», — заметил Гонд. «Такое возможно», — кивнул я. «И что, нам стоит игнорировать предполагаемый ход Тайра и Нагасуна Хико?» «Нет, нельзя», — произнес Окену хмуро. «Но и суетиться сейчас тоже не стоит». «Если предположить, что Тайра и...» — поморщился Фудзивара. «Давайте назовем их Союзом Тайра». «Так вот, если предположить, что Тайра приплывут именно сюда, то нам нужно вычислить, какое именно место они хотят захватить. Тогда будет проще им противодействовать». «Фудзивара-сан», — вздохнул Мацумая. «Но вот как подобное вычислить? Я уж не говорю о том, что противостоять им мы не сможем. Мы это кланы Хоккайду». У нас сейчас банально не то положение для подобного конфликта. Сами понимаете, стоит нам только рыпнуться и против нас всю страну поднимут. Отличный повод для императора разделаться с нами. Наши кланы тоже не смогут вам помочь, заявил Гонт. Я не говорю про Филиппины, здесь мы верны своим обязательствам и договоренностям. Но воевать-то вам придется на территории своей страны. И, кстати, как мы в этом случае продолжим захват Филиппин? Ну, в общем, как я и думал, англичане с Хоккайдо отвалились сразу. По факту, за час разговоров мы пришли лишь к тому, что Тайра надо дать по жопе. Так или иначе. В идеале сделать что-нибудь, чтобы они сами ушли, ну или решили не вторгаться на Филиппины. Вопрос о том, куда они вообще могут помимо Филиппин отправиться, практически не упоминался. Собравшимся здесь, по сути, на это было плевать. Я и сам сомневаюсь, что Тайра решат напасть на кого-нибудь из них. А вот с Аматеру все не так просто. В составе союза Тайра, чье участие вообще-то еще не подтверждено, есть Тойотоми, который очень не любит мой род, и Нагасуна Хико, которым мы в свое время дали поносу. Так что нападение на Аматеру это далеко не невозможный вариант. Однако сейчас я эту тему поднимать не стал. Всему свое время. В итоге мы так ни до чего и не договорились, что нормально, так как информации по теме у нас практически нет. Вернувшись к себе, я сразу направился в кабинет. Так уж получилось, что, несмотря на частое общение с юкаями, я еще не привык к ним, не воспринимаю их как часть своей жизни. Вот и умная мысль, связанная с добычей информации, пришла мне в голову только когда я вернулся домой. «Сорей!» — позвал я. Несколько секунд тишины, и передо мной из воздуха появился Шиноби, тут же падая на одно колено. «Слушаю вас, господин!» произнес он, не поднимая головы. Призвал я его аж из Такусимы, куда он доставил тюремный камень с лисом внутри. «Раз уж ты здесь, расскажи, что там с Китсуны спросил я. «Понимаю, что времени прошло мало, но хоть что-нибудь узнать получилось». «Прошу простить, господин», — произнес он, «но я не могу ничего сказать по данной теме. Когда вы призвали меня, лисица только начинала допрос». «Ясно», — вздохнул я. «Ну да неважно, я тебя вернул по другой причине. Мне нужно, чтобы ты пробрался в поместье Тайра и выяснил...» «Знать бы еще что», — пробормотал я. «Есть предположение, что Тайра, Нагасуна Хику и Тойотоми собираются вторгнуться на Филиппины. Или напасть на кого-то. Они собирают войска и, предположительно, готовят их к переброске. Мне надо выяснить, куда и когда. Не найдешь информацию у Тайра, что возможно». «Загляни сначала к Тойо Томе, а потом к Нагасуна Хико. Хотя...» «В любом случае, загляни ко всем троим. Выясни, что возможно по этой теме. И быстрее. Времени у нас, скорее всего, немного. Справишься?» «Несомненно, господин», — ответил он четко. «Даже если это невозможно». «Тогда иди», — махнул я рукой. Глянув на пустое место, где только что был Шиноби, прикрыл глаза. «Повезло мне с ним». Вот бы еще отделу разведки и контрразведки таких ребят, но чего нет, того нет. А ссоры я не отдам. Надо бы помимо помощника Юкая еще и шпионов для Змеи и Накамура поискать. Где бы только время на это взять? «Милорд», — поприветствовал меня Деннис Шорт, когда я вошел в гостиную. «Лорд Шорт», — произнес я по пути к креслу, ну и уже усевшись, добавил, «Приветствую. Прошу прощения за задержку, дел сегодня навалилось как-то слишком много». «Ничего страшного, милорд, я понимаю», — кивнул он. «Благодарю», — произнес я. «Смотрю, чай у вас есть, но, может, вам хочется чего-то другого? Кофе, простая вода, спиртное?» «Нет-нет, милорд, все в порядке. Чай меня полностью устраивает», — ответил он. «Хорошо», — откинулся я на спинку кресла. «Что скажете по поводу наших предложений?» «Это уже был четвертый раунд переговоров, и к этому моменту я не только получил от них бумаги с предварительным договором, но и отправил им свои условия. Теперь вот нам предстоит прийти к выгодному для обеих сторон результату. Короче, торговля». «Неприемлемо», — ответил он коротко. «Один год боевых действий — это слишком долго. Свои подразделения из Давао мы тоже не можем вывести. У нас договор с Филиппинами». Безопасность для трех из восемнадцати провинций — это слишком мало. Полный отказ от неприкосновенности некоторых лиц и вовсе недопустимы. Да и в целом у вас слишком категоричные предложения. «Ваши предложения, милорд, для нас тоже неприемлемы», — покачал я головой. «Ладно, я готов пойти на уступки. Пусть будет не год боевых действий, а десять месяцев». «Провинции...» Ваше предложение полностью блокирует для нас остров Лусон. На это мы пойти не можем. Но готовы не трогать четыре на ваш выбор провинции. Люди. Хорошо, род Лоудс-Дерани мы трогать не будем. Они в наименьшей степени связаны с королевским родом. Да вау, и вовсе ерунда. Просто не лезьте к нам, когда мы будем захватывать город. Ну и понеслась. Торговались мы аж четыре часа. Причем эта торговля была на удивление интересной. Во всяком случае, я не испытывал скуки или раздражения. Шорт вообще довольно забавный переговорщик. Вроде податливый, но прогнуть его оказалось крайне сложно. Я нутром чуял, что у него есть определенные указания, черта, которую я не смогу пересечь, но которая была для меня удовлетворительной. Тем не менее, шорт до последнего упирался. Уж не знаю, сумел ли я подойти к той грани, за которую шорт переступить не мог. Но по итогу условия договора меня полностью устроили, даже больше. К примеру, я рассчитывал на 4 месяца боевых действий, но выторговал аж полгода, чего нам хватит с головой. Пять неприкосновенных родов с пометкой «если они сами на нас не нападут» тоже проблемой не являются. Эти роды сидят в пяти из восьми провинций, которые мы обязуемся не трогать. Сами провинции? Да плевать на них. Не нужны они нам. Расположены они так, что не повлияют на продвижение наших войск. Но и опять же есть приписка в договоре, что если эти провинции станут проблемой, то мы имеем право их захватить. В общем и целом, как я понял, штаты в первую очередь заботятся о своих капиталовложениях и имеют определенное влияние, чтобы некоторые люди и области страны не ввязывались в войну. Нам же лучше. Чем меньше родов и территорий сможет задействовать королевский род в войне, тем быстрее мы захватим страну. После того, как шорт укатил по своим делам, я пошел в свой кабинет, откуда и отправил членам Альянса копии заключенного мной договора. Думаю, они будут довольны. По сути, вся наша авантюра зиждилась на том, что я смогу договориться с американцами. Если бы что-то пошло не так, это был бы эпического размера провал. Теперь же у нас развязаны руки. Можно не оглядываться на больших дядей за океаном. При этом у нас и времени полно. В общем, я был рад и даже почувствовал некоторое облегчение. Как ни крутя, я переживал о том, что мы можем не договориться со штатами. А через пару часов после этого ко мне пришел окену Когда я вошел в гостиную, окену сидел в кресле и как раз делал глоток чая. «Привет, сын", оторвался он от чашки. «Поздравляю с заключением договора». «Как оказалось, это было не так уж и сложно», — ответил я, подойдя к пустому креслу. «Раньше я думал, что ты просто везунчик», — произнес он, глядя, как я сажусь напротив него. Но, похоже, мне стоит пересмотреть свои взгляды. Настолько часто людям не может вести. И что же это, если неудача, — стало мне любопытно. Расчет, — пожал он плечами. Просто ты еще умнее, чем я думал. Ох, вы меня сейчас совсем захвалите, — отмахнулся я с улыбкой. Говорю, как есть, — хмыкнул Акену. Но давай уже к делу перейдем. Я бы с удовольствием просто поболтал с тобой, но тут у нас образовалась проблемка, который может сильно застопорить продвижение наших войск. «И что за проблемка?» — нахмурился я. «Акену нельзя назвать паникером или слишком осторожным. Если он говорит «проблема», значит «проблема». «У филиппинцев появился тяжелый крейсер», — удивил он меня. «Сегодня пришли данные. Корабль старенький, американский, но крейсер — это крейсер. С учетом остального флота Филиппин у нас действительно проблемы». Бог его знает, откуда они его достали, но факт есть факт. «И где он сейчас?» — задал я вопрос. «Да все там же», — отмахнулся Акену. «В смысле, в акватории Токлобана. Филиппинцы сейчас туда все корабли гонят». «И мы ничего с ним не можем сделать?» — спросил я задумчиво. «Мы с Мацумаи уже и так и сяк думали», — поморщился он. Но потопить тяжелый крейсер мы сможем только при соблюдении очень специфических условий. «Например?» — уточнил я. «Например, если он будет один против всего нашего флота», — ответил он, — «с предварительной диверсией на крейсере. Чтобы двигательная или рулевая система была выведена из строя, иначе он просто уйдет. А, ну и да, диверсия должна произойти во время боя, иначе он просто из акватории не выйдет». Что, в общем-то, тоже неплохо, но тут уже другие проблемы. Короче, не знаю я, что делать». «Камонтоку?» — спросил я. «У нас в Альянсе полно людей с мощнейшими камонтоку». «Только Кагуцутивару и Аматеру», — вздохнул он тяжко. «Но у Кагуцутивару ограничение по дальности, а у вас камонтоку лишь Атарашики-сан используют». «Дальность, ну да», — пробормотал я у Кагуцутивару Камонтоку- это эпической мощности огненный шторм, но бои на море идут на слишком больших расстояниях. Кагуцутивару просто не дотянуться, в отличие от аматеру, которые создают своего элементаля в пределах видимости. Нам сейчас крайне важно заблокировать эвакуацию филиппинских войск с Минданао, поставил Акену чашку на стол. Но для этого нам нужно доминирование на море, чего теперь не предвидится. «Ну так а я-то чем могу вам помочь?» — спросил я. «Не знаю», — вздохнул он. «У меня просто мозги уже кипят. Вот решил к тебе зайти, пообщаться и успокоиться. Может, посоветуешь чего? Ты ведь стиратель флотов, в конце-то концов?» — усмехнулся он ехидно. «То есть он сюда просто отвлечься пришел?» «Это хорошо, а то я уже было напрягся». «Думал, на меня и этот вопрос хотят повесить». «Хм... Хотя, если подумать, вопрос яйца выеденного не стоит. Уничтожить крейсер... Не знаю даже. А вот сделать его недееспособным — это запросто. У меня же связи с Йокаями. Пусть Сорей занят, но разово, уверен, без попыток захомутать их к себе в слуги, я смогу найти спецов, которые проведут ту самую диверсию». Да блин, у меня ведь не только в Японии связи. Я могу и местных поспрашивать. Может, и посоветуют какого-нибудь ибапа-скрытника. А ведь... Чёрт, а ведь можно попробовать и вовсе весь филиппинский флот уничтожить. Нет, захватить! Почему нет? При наличии нужных возможностей и чёткого плана возможно всё. Надо лишь уточнить те самые возможности, то есть пообщаться с нужными йокаями. Ну или ибапами. С последних, к слову, и начну. Подняв взгляд на Акену, заметил очень пристальный взгляд мужчины. — Ты что-то придумал? — спросил он чуть напряженно, хотя скорее собрано. — Есть мы слишком покивал я. — Если все пройдет идеально, можно будет захватить Филиппинский флот. Э-э-э... не знал он, что сказать. — Не на такое я рассчитывал. А не слишком ли масштабная задача? Я ж говорю, если все пройдет идеально, — пожал я плечами. Крейсер вывести из строя вообще не проблема, но как-то это мелко. Мелко? — взлетели у него брови. Хотя, ладно, не будем о масштабе. И что ты придумал? Диверсия, — улыбнулся я. Ты ведь в этом разбираешься и должен понимать, насколько подобное сложно, — произнес он неуверенно. «Именно потому, что разбираюсь и говорю об этом», — произнес я успокаивающе. «Просто дайте мне время, надо подготовиться». В крайнем случае вызову Сурея. Задание у него, конечно, важное, но тут намечается очень большая прибыль. Десятки военных кораблей стоят миллиарды, а с тяжелым крейсером сумма и вовсе заоблачной выходит. Так что в крайнем случае можно и моего шиноби привлечь. Син произнес Акену, сидя с абсолютно ровной спиной. «Слушай, а ты можешь все так провернуть, чтобы только мы с Мацумая участие в операции приняли А Кенуса даже и не знал я, что на это ответить. «Давайте поговорим об этом, когда у меня будет на руках хоть какой-то план. Даже не план, его мы вместе составим. Но мне необходимо выяснить, какими возможностями я обладаю прямо сейчас». А для этого мне нужно поднять кое-какие связи, уточнить кое-что, связанное с хранилищем Аматеру». «Но предварительно ты же не против того, что только мы будем участвовать в операции», — уточнил он. «Да нет, с чего бы», — пожал я плечами. «Только делиться-то трофеями все равно придется». «Но не в таком количестве, как если бы участвовали все. Плюс репутация моего клана, провернувшего подобную операцию. Чем меньше участников, тем лучше». «Посмотрим, Акену-сан», — произнес я. «Сейчас я не готов это обсуждать, но предварительно я не против. Только это... Нужно же будет как-то остальных членов Альянса убедить отойти в сторону». «Без проблем», — улыбнулся Акену. «Немного нагнетания обстановки, и они сами все на нас скинут». «Фудзивара вряд ли», — покачал я головой. — Если я буду частью операции, то они меня не оставят. — Фузивара, да, — помолчал он. — Ладно, если что, я тоже отойду в сторону, — махнул я рукой. — Будет только ваша операция. — Спасибо, Син, — поймал он взгляд. — Огромное спасибо. Мне ведь даже не трофеи важны, а репутация. А чем больше знатных родов, тем менее значимы Куяма. — А Хоккайдо получается незначимы, — улыбнулся я. «Они вопали», — отмахнулся он. «С их привлечением тебе вообще повезло. Хотя, да, может, это и не везение». Откладывать вопрос в долгий ящик я не стал, благо лично мне и делать-то особо нечего. Связался с командиром «Темной молнии», позвав его к себе. Когда тот пришел, поставил задачу привести ко мне кого-нибудь из Эбапов острова Балут. «Не обязательно того старейшину, с которым мы работали. Этих старейшин там несколько». Мне главное, чтобы у Ибапа связи были. Пусть поспрашивают, кто из них сможет мне помочь. Естественно, предупредил, чтобы говорили о разовом найме. Если ебапы не так поймут посланника и решат, что я решил слуг себе найти, могут и в отказ пойти. Посмотрим. Надеюсь, мне не придется с Орой дергать. Кстати, можно же с Фудзикава осами связаться. Служанка Норику всю жизнь наемником была. Наверняка у нее есть выхода не только на инугами. «Лучше, конечно, сначала с местными вопрос прояснить, чтобы не дергать за зря наемников из Японии. Но нужно хотя бы просто поговорить и уточнить, есть ли вообще шанс, что она кого-то посоветует. Вполне возможно, что в Японии банально нет нужных мне наемников». «Хорошо, план намечен, можно работать. Сейчас Фудзикава, вечером и Бапы. Надеюсь, у меня все получится, и я смогу подтвердить свое прозвище «стирателя флотов».